А что у нас сегодня на обед? Красная фасоль. Как? Опять красная фасоль? Мы уже целую неделю едим красную фасоль и жареный лук. Фу. А на третью? Без третьего перебьемся. Ох, дети, дети, будь у меня деньги, я бы купил на третью огромный торт. Но у меня осталось ровно 74 цента, и на них нам надо протянуть ещё целых три недели. Завтра я напеку блинов. Ах, дело совсем не в этом. Я вполне согласен есть красную фасоль, но у меня осталось всего 74 цента, и мне может не хватить даже заплатить за квартиру. И что тогда? Пойдём грабить? Вот будет здорово! Ограбим банк! Я буду размахивать пистолетом. Да глупости, у нас нет пистолета. А может, будем просить милостыню? Будем бродить в лохмотьях из города в город. Но в один прекрасный день мы найдем где-нибудь мешок, набитый золотыми монетами. Ой, не болтай, чепухи. Ешь лучше, а то остынет. Если бы к нам вернулся Виплала, он бы мог превратить обыкновенные белые бумажки в деньги. Кто? Ты что, забыл, кто такой Виплала? Нет, не забыл. В разе забудешь этого маленького непослушного карлика, который врал, что умеет колдовать, а на самом деле Он, он на самом деле умел. Ну, он, он умел это совсем не так уж хорошо. Он называл это посылать сигналы. Из-за него у нас была масса неприятностей. Он очень здорово умел посылать сигналы. Но слава богу, его здесь больше нет. Ну-ка, дайте мне газету. Я хочу прочитать объявления. Может быть, кто-нибудь предлагает работу как раз для меня. Ну какую же работу ты хочешь? Ну, мало ли, много есть разных занятий. Вот, например, о. Посмотри. Требуется разносчик пирожков. Ты папа такой рассеянный. Ты в задумчивости съешь все пирожки сам. Ладно, тогда не надо. А, вот. Требуется почтальон. Не годится Требуется истопник А что это такое? Не знаю Вот, требуется продавец Это уж точно не годится Что ж, неужели я ничего этого не могу? Читай дальше Требуется начальник станции Вот это да! Ты мне дашь поносить твою фуражку Нет, папа Ты будешь забывать давать сигнал отправления поезда Вот, требуется бухгалтер Ты потратишь все деньги Ага, о, о, вот Вот Погодите, погодите, погодите. Вот здесь ещё одно, вот, секретарь дирекции. Секретарь директора чего? В том смысле, что он ведь должен быть директором чего-то: больницы или тюрьмы, фабрики по производству супов. Здесь написано: дирекции фабрики Минутка. Фабрики супов Минутка. Мы много раз ели их суп. Томатный суп из консервной банки. Хорошо, я буду секретарём директора фабрики супов. Лучше всех блинов и круп наш томатный вкусный суп. Чтобы сделать жизнь приятной, покупай наш суп томатный. Томатный, томатный. Ну, ребята, это потрясающе. У меня собственный кабинет. собственным письменным столом и собственным телефоном в комнате рядом с директорским кабинетом. А господин директор приятный человек? М-м, да, пожалуй, приятный, но часто бывает грубым. Очень грубым. Ведь он ужасно важная персона. А можно мы вечером зайдём за тобой на работу? Да, конечно, только лучше подождите меня у входа. Так, где моя шляпа и галстук? Мне нужно немедленно выходить, а вы меня задерживаете. Ну, всё, пока. Лучше сеглёнов и круп, наш томатный вкусный. Суп. Чтобы сделать жизнь приятной, покупай наш суп томатный. Томатный. Это фабрика томатный. супов? Больше похоже на дворец. Да. Томатный. В точности дворец. Томатный. Это, наверное, самая большая фабрика в мире. Надо же. И все здесь варят суп? Да. Смотри. С фабрики уже выходят люди. Смотри, вот, папа. А, это вы, ребятки. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы пойдём, купим пирожные на третье, целую коробку пирожных. Магазины закрыты. Да, верно. Ты какая жалость. Но ведь здесь рядом поставили автомат. Там всё есть, и пирожные в том числе. Ну, давайте прямо туда.